чем здесь смерть? — удивился Михаил. — Какой же ты у меня еще серенький, — сказала Аня нежно. — Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь. Это эпиграф к одному знаменитому роману, взятый, между прочим, из обычной грамматики. Мне еще тебя воспитывать и воспитывать, образовывать и образовывать. «А смерть, к твоему сведению, всегда причем. Тебе, как самураю, это должно быть известно!» Михаил кивнул, подтверждая анины слова. «Ты не уходи от ответа в дебри японской грамматики, и самурайский кодекс чести не сдавалась Аня. Что ты там надумал? Я же не выгоню тебя с работы». «Отчокнутого Мишку не брошу, потому что он хороший». «Да я и сам хотел с тобой поговорить на эту тему», — ответил Михаил. Странные наблюдения и совпадения, и обратила внимание, что во время нашей свадьбы, судя по заключению экспертов, в момент смерти Синявиной одновременно открылись все окна и двери в банкетном зале. — Оля мне то же самое сказала. — Правда? — Михаил оживился. — Значит, мне не показалось. Она даже спросила об этом администратора. Он ответил, что пожалуется в строительную фирму, которая устанавливала им стеклопакеты. — А что Оля тебе сказала по этому поводу? — перебил ее Корнилов. — Да ничего, — Аня припомнила их разговор в кафе на Гороховой. — Нет, точно ничего. Мы о чем-то другом заговорили. — Оля совсем не дура, даже очень, даже совсем-совсем, — пробормотал Михаил. — В том-то и дело я вообще не могу примириться, что вы с первого дня, как познакомились, Общаетесь приблизительно, как кошка с собакой. Ревнуете меня друг другу, что ли? Я как-нибудь устрою вам очную ставку и положу этой тихой вражде конец. Я прочитал об этом у Афанасьева, сказал не в попад Анин муж. О чем? О ревности? О вражде? Нет, о дверях и окнах которые одновременно распахиваются в ночь, как бы перед кем-то, приближающимся к дому. А ты проходила в университетском курсе средневековую легенду о Тиле Улиншпигеле? Шарли Кастера? Да, сдавала. Никакая она не средневековая. Серенький медвежонок. Кастер написал ее... Кажется, во второй половине XIX века, неважно. Я фильм смотрел. Там был один персонаж, рыбник. Там тоже находили под утро людей с разорванными шеями, перекушенными шейными позвонками. «Ты хочешь сказать?» «Окна, двери, свадьба. Все народные приметы говорят одно». Предки славян и восточных, и западных, и каких хочешь.